Глава третья бескрайняя чаша пронзительно синих небес над московским Кремлем еще была светла, да ялое солнышко только-только примирялось, как бы ему с подручнее спуститься к виднокраю. Но в малой горнице, где сидел насупленным сычом хозяин усадьбы, уже было темно. Вернее сказать, очень сумрачно и тихо. Тени же старый князь принес с собой из грановитой палаты прямо с заседания Думы Боярской и было тех теней столько, что на стенах не помещались. То и дело ревниво толкались и выпихивали друг дружку под дрожащий свет малых лампадок в красном углу, скользили растрепанными нитями по побеленному свежей известью потолку, падали чернильными пятнами на добротно отскабленный пол и, главное, укутали толстым слоем душу и разум думного боярина и царского ближника князя Ивана Федоровича Мстиславского. Было ему до того душно и муторно, что совсем не горячила кровь густое и сладкое рейнское вино, да и любимая кулебяка с визигой и пироги со ситриной совсем не лезли в глотку. Что там, даже близость большой медной жаровни, что стояла за спиной и приятно грела поясницу, и то не могла отвлечь князя от тяжелых мыслей, уж больно поганое настроение им владела, изредка прорываясь и на уста. Аспит подколодный, тварь неблагодарная. Десятилетний княжич Васька, сунувшийся было приласкаться к грустному тятеньке, услышав такое его шипение, сначала застыл в дверях, а потом быстро-быстро на цыпочках сдал назад. Это пусть старшие брательники смело на глаза раздраженному отцу выставляются и огребают. А Василий... А он обождет возле подклета самого старшего из братанов, Федьку, и загоди его предупредит. И потом же при случае попомнит и выпросит под это дело у него что-нибудь интересное или вкусное. Хм, лучше и того, и другого, и чтобы побольше. Ждать и мается скукой юному засаднику пришлось почти до вечернего благовеста. Благо, что на женской половине был небольшой переполох со сборами сестрицы Настьки, и его толком не искали. Наконец, подленивый ленивый лай дворовых псов и протяжное мычание стельной коровы из хлева на подворье отчего дома пожаловал загулявший где-то Федя. и два сопровождавших его средних брата Иван Большой и Иван Меньшой в раскрытых на распашку шубах, несмотря на пощипывающий нос и щеки февральский морозец, и притом явственно чем-то довольное. Выкатившись из темного угла чуть не под ноги старшему братцу, младший княжич тут же был им облаплен, поднят и почти что прижат к усыпанному снежинками бобровому воротнику, но мужественно ойкнул и быстро протараторил важное донесение про гневного отца. Кивнув, Федор поставил мелочь обратно на тесанные плахи и легонько подтолкнул в сторону теплых покоев. «Молодец!» Видя, как меньшой и большой неуверенно переглядываются, направил следом и их. «Скажите Насте, позже зайду!» Подождав, пока за родичами гулко хлопнет толстая дверь, наследник родом Стиславских неспешно скинул шубу на руки пожилого челедина и пошагал в отцову любимую горенку, где тот любил посидеть в тишине, неспешно обдумывая все услышанное и увиденное за день. Коротко стукнув в резную створку, сунулся головой, затем зашел весь, заодно знаком указав миловидной теремной девке холопке освежить накрытый стол. Пшла вон дура! А, это ты, сын! Вяло пошевелившись, грустный родитель молча проследил за мельтешением расторопных слуг, всего лишь раз одобрительно кивнув. Когда Федор указал подсыпать древесного угля, в рдеющие багровыми огоньками чрева жаровни. «Что-то ты сегодня припознился, мы уши поснедали». «Да и ладно, батюшка, я у Дмитрия Ивановича с братцами гостил. Уж там нас так попочивали, три раза пояса перевязывали, чтобы не треснули». Шевельнув бровями, глава семьи с хорошо скрытой тревогой поинтересовался. «Что там с нашей Настикой? Не передумали? Берет царевна ее с собой в Вильно. А как же? Им с Фимой старецкой и Марфой Захариной Юрьевой Уже и отдельный санный вазок готовят, своими глазами видел. Да, настроение князя на малую капельку, но все же улучшилось. А когда в путь? Сначала хотели дождаться прибытия Иннокене Александры с горецкого Воскресенского монастыря, но февраль-то движется к исходу, а там ведь и весенний распутится, не замедлит. Я слышал, что вроде бы через пять дней от нынешнего. Дмитрий Иванович хочет к Люду Московскому со словом выйти. Вот сразу после того и... Но пять сотен постельничьей стражи уже выступили, и еще пять собираются. И сменных лошадей для саного поезда, говорят, изрядно по пути приуготовили. Дмитрий Иванович на сегодняшнем перке даже пошутил, что дней за десять до добраться хочет. Проведя ладонью по лицу и бороде, родитель еще немножко распрямил плечи и ворчливо заметил. Да, народцу на Москве матушки нынче изрядно набилось. Пока отказны царской им хлеб да кров дают, так и будут торчать в городе. Иннокене Александра, помню я Ульянку Палецкую, помню, хорошая из нее жена для младшего брата великого государя вышла, тихая да скромная, и не лезла никуда с ненужными советами. Значит, все же она будет девиц наших духовно окормлять и за их благонравием приглядывать». «А мне мыслилось, что на тот чин бояриню Захарину поставят». Мимолетно стрельнув глазом на кувшин с Рейнским, сын почтительно согласился. И ее тоже отправляют. «О, ну два пригляда, и в самом деле лучше, чем один». Бояриня Анастасия Пади попутно еще и своим сыновьям жен поглядит-присмотрит. И другим боярним княгиням о хороших невестах отпишет. «Мудр, великий государь!» Скребнув пальцами по ровной глади скатерти, родитель с подозрением потыкал пальцем в высокую стопку пирогов и кулебяк, горячие, и прислушался к себе. Не успокоилась ли душенька? Не хочет ли вкусной рыбки с румяной корочкой на тесте? А князья палецкие то ныне в чести, да. Ян Васильевич их сегодняшним днем на дорожный приказ головами поставил, И на каменный приказ их третьего братца так же думает. Сразу на два приказа? Так они же в зодчестве и прочем строительстве ничего не понимают. Отмахнувшись, думной боярин вновь поковырял румяный бачок одного из пирогов. Первые они такие в думе, что ли? Зато царю свойственники через сестру, вдову его покойного брата Юрия Васильевича. А что до службишки, так старого градостроителя Дьяка Выродкова со всеми его сынами из разрядного приказа перевели в новое заведение. Они будут все дела на себе тянуть. Не сказать, что разумник сын не понимал таких простейших вещей, но ведь батюшку-то успокаивать надо. А что может быть для этого лучше, нежели тихий разговор с отеческими наставлениями? А, это тот Иван Григорьевич из казанских походов, про которого ты мне в детстве сказывал, коей целую крепость Свияж всего за месяц на пустом месте поставил, и тем предрешил падение Басурманской Казани. И вновь хандра старого князя поуменьшилась. Всегда приятно вспомнить былое, особенно если в нем хватало больших и славных побед. А уж разгром казанского ханства событием был немалым, иным за всю жизнь и половина того не выпадает. Да, он, большой разумник, И сыны его явно в отца пошли. Дернув щекой, Иван Федорович едва заметно потемнел лицом и равнодушно поинтересовался. На перке у государя поди и Петька горбатый сидел. Сидел, батюшка. Снял с него, значит, опалу Дмитрий. Так его о том великий государь попросил. Как отцу отказать в такой малости? Согласно вздохнув, князь все же переложил к себе на блюдо кусок пирога, раскрыл его и малой четырехзубой вилочкой начал закидывать в рот аппетитно выглядящие кусочки рыбы. «Поди, злорадствовал? Ведь службу твою ему отдали». «Тоже мне». «Еще молоко на губах толком не обсохло, а уже поди-ка ты, целое посольство доверили, тфу». «Нет, батюшка, даже не местничал. Его возле царевича Ивана посадили. Петька, конечно, дурак, но не настолько, чтобы при нем зубы скалить». «Ну да, ну да». «Меньшой Басманов по сию пору дома отлеживается, дырку в плече заращивает». Коротко хохотнув, старший Мстиславский наконец заметил очередной быстрый взгляд сына на Рынское и плеснул ему немного в деревянный кубок. Отхлебнув, довольный Федор продолжил радовать, веселить родительское сердце. «И посольство мое ему не досталось. Отправиться морем с одним из государевых стряпчих в Гишпанию? поговорить о любви и мире между нашими державами с кем-нибудь из королевских ближников и договориться на будущее о прибытии настоящего великого посольства, ну еще себя показать да на других посмотреть. От таких новостей у батюшки и впрямь захорошело настроение. Вот значит как. Благостно, как есть благостно. стрепчий при нем, чтобы дури не натворил. Нет, тятя. Тот будет с гешпанскими купцами дружбы и взаимной торговлишки искать и речи держать перед местой. Это в Гешпании такое большое товарищество дворян, у которых обильные стада овец. Попробует договориться, чтобы от них к нам кораблями везли шерсть овечью и шкуры, а мы в обрат всякое поделе из тульского железа и доброго уклада. Даже пару новых пушек и пищали на смотр с собой возьмут. Ну, тоже полезно, да». Зажав бороду в кулаке, старый князь раздумчиво пробормотал: «А ведь говорили мне что-то про купца Тимофейку Викентьева, что, дескать, товарищество для строительства мануфактур собирает и не по чину размахнулся, а оно вон как. Хм, может и нам войти в это дело казной?» Вдруг, перекривившись ликом, Иван Федорович шумно вздохнул, да и сам приник к кубку с Рейнским. «Что такое, батюшка?» Опять в поясницу вступила или нога заныла. Да какая нога, говорил же Дивеева хорошо залечила. Про казну семейную вспомнил. Пододвинув к себе блюдо с пирогами, молодой княжич выбрал наиболее достойный его рта кусок и переложил к себе. А что с ней не так? Вроде бы все хорошо. Было хорошо. После сегодняшнего заседания Думы Боярской придется сундуки-то распахнуть на полную. «Как бы по миру с того не пойти, не приведи Господи!» Троекратно перекрестившись на иконы в красном углу, князь забромотал кратенькую молитву. Наследник же, выждав до окончания оной, отхватил крепкими зубами кус румяной выпечки, медленно прожевал, проглотил, старушка присматриваясь к родителю, и только убедившись, что тот спокоен, поинтересовался. «Я слышал, сегодня в грановитой палате было шумно?» Покатав пустой кубок меж крепких ладоней, думной боярин нехотя кивнул. Князя Хованского на суд царский приводили. О, и как! Вновь покатав в ладонях серебряный цилиндр с искусной чеканкой на боках, родитель брякнул посудой о стол и, чуть помедлив, щедро плеснул сначала себе, а потом и сыну. Жадно отпил, едва не ополовинив ни маленький кубок, вновь брякнул им о стол и, не сдержавшись, прошипел. Шакаленное отродье! Я гнойный лопнул и нечистотами своими всех окатил. Ему бы язык свой поганый втянуть взад, где тому самое место, а он — тварь неблагодарная. Дернув плечами так, что в горнице раздался слабый хруст, старший Мстиславский успокоился столь же резко, как и вспыхнул, продолжив рассказ. «Сначала нам жалобную челобитную ярославцев зачитали». Потом дички Большой Казна огласили все, что они там вместе с диками Сыскнова приказан расследовали. Воровал и хапал в три горла, но и насчитали тоже, полной мерой. Этому поганцу пасть бы перед думой на колени да повиниться. Милости просить, глядишь бы и... Князь ведь Гедеминова корня, а он такое говорить начал. Иван Федорович непроизвольно сдавил пальцами посудное серебро, но крепкий металл устоял. «Веришь, сына?» Ведь каждому из думцев на душу умудрился наступить, Смачно в нее харкнуть и сапогом растереть, Кто чем дышит и на чем тайный доход имеет, Кто в обход казны с иноземными купцами торговлюшку ведет, Про иные и делишки. При всех думных чинах, при митрополите и царе, При псе его рыжем малюте, Вот уж на чьей улице праздник случился, Лыбился так, что и дворожье не треснул, «Фу! Мало того, Хованский ведь еще и всех Рюриковичей матерно облаил. Сказал воры почище него самого, мол, самих судить надо. И наипервейший разбойник среди всех – сам великий государь. Представляешь, падали такая, как у него язык-то повернулся такое, мол, ведь». Слабая улыбка медленно исчезла вслед за румянцем с лица молодого княжича Гедиминовича. Который весьма живо представил, каково было слышать такое царю крови Рюриковой от князя потомка литовского Гедимина. Князь Андрей что, с глузду съехал такие речи держать? Может, и поили его чем? Или затмение, какое на разум, сошло? Сволочь он! Мы там все разом, как сидели, так и онемели, пока этот пес Шулудивый на всю грановитую палату вещал. Благодарение Спасителю! Думной голова Бельский его заткнул Тем, что об этого удушку начал посох свой обламывать Жаль, не прибил его до конца Только морду в кровь и рассадил А там уж рында царские оттащили Помолчав и дернув несколько раз кадыком в пересохшем горле От таких новостей рука сама к кубку с вином тянулась Федор осторожно поинтересовался И что опосля? В смысле, что Хованскому присудили? В виде мучения сына, отец вновь щедрой рукой плеснул рубиновой влаги сначала ему, а потом и себе. За нарушение креста целовальной клятвы, на верную службу великому государю, он и семья его навсегда лишена родовых водчин и прочих имений. За деяния и речи, невместные для русского князя и христианина, будет отправлен на каменоломни, где и останется до самой смерти своей». Но до того извергнут из княжеского достоинства принародно и тем навеки опозорен. Похлопав глазами, позабывший о вожделенном сладком Рейнском княжич, с довольно глупым видом повторил: Извергнут? Это как? Отхлебнув вина, родитель мрачно пояснил: Выведут на лобное место, зачитают все вины его, после огласят повеление Великого Государя и решение Думы Боярской затем поставят на колени и сломают над склоненной главой нарочно скованный для того клинок в знак лишения чести и звания княжеского, а также всех полагающихся к ним прав. Новая казнь. Ян Васильевич самолично ее измыслил для таких вот особых случаев. А что его семья? В монастыре на покаяние? Или за пристава под строгий надзор? Криво улыбнувшись, предводитель придворной партии князей Гедеминовичи и прочих союзных им семейства родов, негромко поведал. Владыка Филипп за них вовремя попечаловался, так что взамен отписанных в казну вотчин, княжатам Хаванским назначили на прокормление большой кус землицы под новое родовое поместье. «Соседями будем». Я в тех местах как раз пару небольших городков с десятком деревенек заложить думаю, «Как будущие вотчинки для братцев твоих, меньшего до да большого, а княжата, получается, верст на тридцать далее будут обустраиваться на житье. Погоди, батюшка, так это же за пределами большой засечной черты. Почитай дикое поле. Вот-вот, сына, милостив великий государь». Вновь хрустнув шеи, царский ближник не стал развивать опасную тему и вспоминать покойных князей шуйских, которых тоже вот так же милосердно отправили на новое место жития за Камень Уральский, где те через некоторое время все разом изгинули. Вместо этого он сдвинул в сторону беспощадно истерзанный кусок пирога и откинулся на спинку резного стульца, тут же ощутив всей спиной приятное тепло жаровни. Остальных тоже не стал карать за оглашенные Иудой Хаванским вины просто приговорил выплатить положенное в казну со всех своих тайных дел торговых. Ну и войско в сибирский поход должно быть числом никак не меньше 15 тысяч добрых ратников. А ежели воинство православного все же будет поменьше, то дикие большой казны с псами сыскного приказа со всем усердием помогут сыскать недостающие. В людях ли, а ли в воинской справе? Помолчав, старший Мстиславский тускло заметил. Теперь, сынок, хочешь не хочешь, а придется семейную казну растрясти как следует, и наши вотчины без должного пригляда оставить. Не совсем, конечно, полсотни надежных послужильцев и боевых холопов останется, но хорошо хоть, что ты у меня большая умница, и у государя Дмитрия Ивановича в части. Княжич, прочувствовав размер той ямы, куда со всего маху ухнула семья, удрученно кивнул. Дед по на радостях светил всякие блюда фарфоровые. Горбатый шуйский. Но не без того. Он сейчас на коне, обласкан царской милостью. Как же, главный воевода сибирского похода. Кони, бывает, спотыкаются. Хорошо бы, но вряд ли. Тесть мой, как человек, слова доброго не стоит, но, как воевода, чуток получше меня будет. Последнее признание бывший зять сделал очень неохотно. Но себе-то врать глупо и даже опасно, а правда редко бывает приятной. Если Бог сподобит, побьет он и вагульских и Пилымских князцов, и кучум кухана отловит, и башки разрядно примучает. А после, как за ним водится, три шкуры с них обдерет. После тестюшки даже жидам добычи нету, всех похолопит, все заберет. Ничего будет и в нашем доме праздник, уж я постараюсь. Густое Рейнское наконец-то добралось не только до желудка, но и до разума главы семьи, пригасив пламень, сжигающего его изнутри гнева. «Тебе бы, тяте, вздремнуть малость. День был тяжелый, а утро вечера всяко мудренее». Звучно хмыкнув, родитель все же признал, что было бы неплохо отдохнуть от трудов праведных. Вздымая на ноги порядком уставшее и огрузневшее от вина и пирогов тело, князь напоследок ворчливо распорядился к сестре зайди, поди измаялась в ожидании добрых вестей. Хмурым утром в южного и холодного позднего февраля в кабинете государя московского и великого князя было откровенно свежо и прохладно, а возле окон так и вообще холодно. Однако двух одетых в домашние наряды братьев, что стояли возле разложенного на столе большого чертежа мира, такие мелочи занимали мало. Особенно царевича Ивана, у которого за прошедшую ночь накопилась целая гора вопросов, и который так жадно и внимательно рыскал глазами по прекрасно отрисованной цветной карте, что, пожалуй, не заметил бы под ногами и целого снежного сугроба. Смотрел на батюшкиной сфере, но там все так мелко. Ну так глобус для другого и предназначен, чтобы все земли умственным взором охватить, а не «ц». Обнаружив, что у овальной кедровой палочки в его руках совершенно не кстати сломался толстый грифель, хозяин покоев перевернул ее другим концом и использовал на манеру указки небрежно располовинив целый североамериканский континент. «От сиха до сиха это самое малое, что тебе надобно будет взять под себя». Пока будущий великий князь оценивал свои возможные владения, Дмитрий дотянулся до небольшого ножичка для очинки перьев. Перехватив из украшенную синей шпинели рукоять, в три движения отточенного лезвия превратил несуразно короткую указку в хорошую чертилку с красным грифелем, которым и начал плавно рисовать небольшие кружочки на плотной бумаге. Стольный град лучше всего ставить здесь, здесь или здесь. Обязательные для устроения порты вот тут и где-то в этих местах. Хм, река Гудзон. Чудное какое словцо, мить. А что значит? Ты на местные прозвания земель и рек внимания особо не обращай. Все под себя переименуешь. Вернее, обязательно все под себя переиначь. Ну да, чтобы все русским было. А где земли тех племен, о которых ты говорил? О, все, уже и сам их вижу. Слегка вытянув шею, средний братец начал водить указательным пальцем по карте Северной Америки, негромко зачитывая вслух: Тут Махоки, здесь Анайда и Анондага, а вот в этом углу Каюга и Сенника. Хм, Митя, а сколько их там всего живет? Ну, хотя бы примерно. Что-то около 40 тысяч. Всего-то. Ратников пешцов. О! Всего же на вскидку не менее двухсот тысяч. Кроме них еще есть разные союзные и родственные племена, о которых ты почитаешь вот здесь. Пощелкав наборным замком угловатого стального хранилища, Дмитрий извлек из него пухлую папку, крест-накрест перетянутую крепкой бичевой. Причем в покрытом серебряными узорами хранилище виднелась еще парочка таких же укладок толщиной в половину локтя, хотя Ивану хватило и первой. Жадно и торопливо пошелестев исписанными с двух сторон листами желтоватой бумаги, разложив-сложив небольшую карту на обтрепанном куске просоленного пергамента и ненадолго вчитавшись в вопросный лист одного удачливого капитана испанского Галеона, он вновь обратил внимание на большой чертеж мира, не праздного любопытства ради, а пристрастно разглядывая выбранный для строительства будущего города порта полуостров на побережье Тихого океана, где проживало мирное индейское племя Алони, Кое с испанскими мореплавателями дел пока не имело, на своей земле миссию святого Франциска Осистского не принимала и уж тем более слыхом не слыхивала о том, что залив, возле которого они живут, оказывается, зовется Сан-Франциско. Впрочем, даст Бог, тамошние людишки никаких дел с испанцами и прочими европейцами иметь и не будут и миссии папежных не дождутся, да и латинских названий не услышат. Ушиван о том позаботится. А названия? Да в церковных святцах столько православных святых и великомучеников записано, что на все его будущие земли с большим запасом хватит. Калифорния? Ой, сколько племен-то, и все мелкие. Ух ты, и золото есть. Там и иного полезного хватает, как видишь. «Весьма пригожее место для твоего стольного града может выйти». «Вижу». Обласкав взглядом россыпь разноцветных условных значков, юноша бережно сложил поистине драгоценную карту, собранную склеенную аж из шести листов тонкой велени. Впрочем, не златом единым жив человек. «Митя, а вот тут у тебя на особице указаны великие озера и... хм... и великие равнины». Там и вправду пасется такое неисчислимое множество тех больших горбатых быков. Бизонов там десятки миллионов. Если добывать разумно, то мяса и кожи хватит очень надолго. Особенно если по краям тех равнин поселить кого-то вроде наших казачков. Эти из-за скотом присмотрят и чужих охотников окоротят. Да у нас на Руси казаков-то столько не найдется. А если татар на равнины пустить? Нет, сие не благостно. Прадед наш с крымским Минглигиреем тоже поначалу союзничил, И чем это закончилось? С большой неохотой захлопнув укладку и ненадолго зацепившись глазами за остальное содержимое братниного хранилища, Ваня вновь оценил предлагаемое ему владение и надолго застыл перед картой мира, что-то напряженно обдумывая. Выждав пяток минут, Дмитрий вздохнул и без особой надежды поинтересовался у шестнадцатилетнего мыслителя. «Может, все же примеришься к шапке великого господаря Молдавии? Народец тамошний примет тебя с радостью, да и от семьи недалеко будешь. Чуть что, и помощь не замедлит, деньгами или хлебом или ратниками». Явно удерживая себя от того, чтобы не зарыться вновь в лежащую под рукой укладку, молодой Иоанн Иоаннович, на удивление серьезным тоном, заметил «Сесть на престол в Молдавии легко, но воевать затем всю оставшуюся жизнь». Нет уж. Сестрица правильно указала, что с одной стороны будут давить турки, с другой цесарцы, да и боляри тамошние закоснели в измене. Я не ты, долго терпеть рожи воровские не смогу. Я славит меня в веках кровавым или каким-нибудь ужасным, а то и вообще вторым дракулой и колосажателем. Хм, но не все так уж и плохо. К тому же, если не лежит душа к Молдавии, мы всегда можем присмотреться к другим. Тряхнув головой словно наровистый и уж точно очень-очень породистый жеребчик, царевич перебил старшего брата. «Нет, Митя, я все крепко обдумал. Или ты опять меня проверяешь?» Вздохнув, государь московский ловко крутнул в пальцах овальную палочку, чертилки и честно признался. «Просто не хочу с тобой расставаться. Как правитель я рад безмерно, вот только сердце то и дело шепчет. Оставь Ваню поближе к себе». «Ведь иначе между нами будет целый океан, и, сам понимаешь, хрусть!» С недоумением склонив голову вниз, Дмитрий едва заметно поморщился, аккуратно стряхнул на стол переломленную надвое чертилку и сменил тему, повернувшись к мира: «Царству русскому очень важно, чтобы на этих землях появилась и быстро набрала силу Новая Русь, хм, вернее Рось, океан, что разделяет наши континенты, защищает лучшие, и и засечные черты. Ни одна большая держава, кроме Испании, в ближайшие полвека не в силах послать достаточно войска и переселенцев, чтобы силой утвердиться на севере Нового Света. Европейцы уже начали понемногу основывать свои поселения, но, к нашему счастью и удаче, для них все племена индейцев что-то среднее между полезными иноверцами и бесправным двуногим скотом. Так что, если ты... Когда ты завоюешь уважение и доверие союза иракезов, то в краткий срок утвердишься там крепкой стопой. Люди пяти племен любят и умеют воевать, очень ценят личную храбрость и сильную волю. Но разве ты не таков? Завою их сердца, завладей их помыслами и поведи за собой. Пусть они станут тяжким мечом в твоей деснице, коим ты повергнешь всех недругов в тех землях». Замолчав, Дмитрий коснулся кончиками пальцев еще по-детски нежной скулы младшенького, слегка провел рукой, ощутив пробивающуюся на лице и подбородке мягкую щетинку будущих усов и бороды. Вздохнул, уронил руку вниз и почти неслышно закончил. «И кто знает, Ваня, возможно, уже твоему наследнику золотая шапка великого князя Роского окажется слишком тесной. А вот императорский венец станет в самый раз». Полыхнув синевой глаз, Иван до скрипа сдавил в кулаке вощенную обложку укладки и сдавленно пообещал. «Так и будет, братья!» Тихо постучавшись, в кабинет сунулся доверенный служка. Но, увидев бешеный взор среднего царевича, моментально исчез, оставив толстую створку двери приоткрытой. Утишь перелива узора, пока челить не побежала менять штаны. Да и Васька вон запасился. смущенный и досадливо кашлянув, Царевич прикрыл глаза, успокаивая прорвавшиеся наружу эмоции. Опять не сдержался. Придержав створку, в кабинет старошка заглянул князь Старецкий. Однако, увидев спокойно беседующих братьев, тут же приосанился и во весь голос напомнил. «Пора облачаться, государь. Иду, Вася, иду». Вытянув многострадальную обложку укладки из цепких братниных пальцев, восемнадцатилетний слепец привел ее в порядок, И довольно-таки небрежно закинул в распахнутый Зев хранилище: Твой новый хран еще не готов, должны были успеть до отливку за пароли. Потому тебе перетащат этот. В нем почти все, что есть у меня по твоему будущему владению. Почти? Еще часть бумаг хранится у батюшки, но сначала ты прочтешь и заучишь то, что есть у меня. А! -а, -а. Мазнув указательным пальцем по шестерке наборных дисков с внутренней стороны стальной дверцы, Дмитрий на всякий случай уточнил, цифры ключа запомнил, как бог свят. Закрыв хранилище, слепец парой движений сбил верное положение наружных наборных дисков и распрямился. Ну что, пошли готовиться? Однако жажда знаний никак не отпускала среднего из царевичей, так что стоило им выйти из кабинета, как он немедля послал подвернувшегося служку в свои покои, с распоряжением нести его сегодняшний наряд прямо сюда. Ну а пока бегали за одежкой, Ваня пристроил свои тылы на мягком войлочном палавочнике и стал наблюдать за кружением доверенных челединов вокруг старшего брата, который, к слову, прекрасно уловив все сомнения, одолевающие младшенького, повернул голову в его направлении и на отличном фрешском языке заметил. «Замысел о своих землях за океаном родился не сейчас, братья. Мне было 10 лет» когда батюшка впервые задумался о семь деле. С той поры все и готовилось. Осторожно, всегда тишком, да через вторые-третьи руки. В позапрошлом году из Балтики отплыли три крепких караки с опытными и жадными до золота купцами-капитанами, которые повезли наших прознатчиков в новый свет. Едва заметно нахмурившись, средний царевич поинтересовался на том же языке далекой Италии. «А почему я не знал?» «Всякому плоду свое время и место, Ваня. Вспомни себя всего лишь год назад. Разве тебе подобное было бы интересно? Ну, ты тогда вовсю готовился подловить войско крымчаков при Ахуже. Теперь же тебе пришло время готовиться к иному, но так же основательно и по-прежнему сохраняя весь замысел в строгой тайне». Задумавшись, в последнее время юноша частенько этим занимался, Иоанн Иоаннович согласно тряхнул головой. «И когда вернутся корабли? Ежели Бог будет к нам милостив этим годом, прознатчикам дан наказ пригласить к нам в гости десятка-два крепких воинов, столько же женщин в возрасте матерей и десятка-три уважаемых племенами старцев. Чтобы было с кем говорить о любви и мире меж нами, ну и им на нас поглядеть, до себя показать». Мельком глянув на вернувшегося в покое Василия Старецкого, что под наблюдением двух постельничих стражей Внес в покое бархатную подушку с лежащим на ней золотым оплечем бармами. Юный, но уже победоносный воевода царских кровей с сомнением пробормотал. «Посольство от всех племен?» Итальянский говор Иоанна Иоанновича ничуть не уступал гладкости речи старшего брата. «Ну, посольство это громко сказано. Нет, я о ином. Согласятся они ли плыть в неизвестность?» Подняв руки вверх, Дмитрий перетерпел несильно приятный процесс облачения в царское плотно, которое из-за обилия золотого шитья и драгоценных камней весело как хороший новгородский калантарь из толстых железных пластин и также драло жестко изнанкой лицо. Затем у государя Московского забрали его любимые домашние тапочки, заменив их шитыми жемчугом, короткими чоботами, загнутыми вверх носками. В добавок на растопыренные пальцы четыре персне с крупными каменями. Так мы же не просто так пригласили, а честь по чести. Щедрые дары вручили, и гостей заложников взамен оставили. Заодно те местные языки подучат как следует, а то с толмачами прямо беда. Распахнувшаяся дверь оборвала практику царевичей в итальянском языке, пропустив в покое веселого и нарядно одетого царевича Федора, явившегося к старшему брату с небольшим ларцом перевес, Пристроившись на дальнем конце широкой лавки и аккуратно уложив на колени продолговатый гостинчик, украшенный аж тремя грозными печатями алого сургуча, юный творец пожаловался, похвалился. Фух, ну и умаился я с твоей придумкой, Мить. Пока сообразил, как все правильно сделать, да пока мастера сработали, с них семь потов сошло. Кстати, дом на тебе на меня еще не жаловалось? Поведя плечами, парадные одеяния лучше любой кольчуги заставляли держать правильную осанку. Наставник и господин, фактической хозяйке аптекарского приказа, с легким удивлением поинтересовался. «А должна? Еще бы! Я же у нее все запасы натрия выгреб». И другого кое чего изрядно растратил на опыты. С ответом пришлось погодить. На младшего соправителя царства русского как раз начали надевать жерели бармы, отягощенные семеркой драгоценных медальонов запан, так что ему поневоле пришлось задрать вверх подбородок и держать закрытым рот. Ну а потом отвечать и вовсе не понадобилось. Сначала прибежали челядины с нарядом Анны Иоанновича, тут же утянувшие своего господина в свободный угол и поднявшие там небольшую суету. Следом в палатах как-то незаметно образовалась ученица Аглая Гуреева, подсевшая к разорителю ценных алхимических припасов, который, в свою очередь, тут же начал с ней о чем-то весело шушукаться. Ну и, наконец, очень шумно прибыла царевна Евдокия, которая так торопилась, что не смогла разминуться с посохом старшего брата, спокойно дремавшим до этого в специальной резной стойке. Ай! Успешно увернувшись от слишком близкого знакомства с твердым оголовьем, стройная, как газель дева царской крови, все же снесла на персидские ковры и саму дубовую подставку и один из символов власти старшего брата — бумс. Длинный и обманчиво тонкий посох из молочно-белого явора, очень на похожий своим видом на клюку великого князя Московского, упал с таким глухим звуком, словно был целиком отлит из булата. Впрочем, подток наконечник у него был именно из него — Да и оголовье принуждений чуть не уступало крепости иному шестоперу. Собственно, тонкий слой расписного фарфора на верхушке посоха именно стальные перья собой и укрывал. Хотя с виду, конечно, все было чинно и благостно. Отполированная до блеска древка с почти незаметной резьбой, несколько широких золотых и серебряных колец с насечками там, где хозяйская рука будет перехватывать скользить по древку, ну и россыпь мелких рубинчиков и сапфиров вделанных для пущей красы. Все же не простая палка, а посох самого великого князя Литовского, Русского, Жимойцкого и иных земель и племен. О чем, кстати, прямо намекала фигурка скачущего всадника с занесенным мечом, закрепленная на самом верху оголовья. Искусно отлитый и раскрашенный цветной эмалью герб державы, что ныне была под рукой молодого властителя. «Ой, я нечаянно!» По утратив прежний пыл после такого яркого появления, Царевна Евдокия огляделась, увидев улыбки, даже подружка Аглая не удержалась. Вздернула носик вверх и с независимым лицом подсела к единственному родичу, кто сохранил спокойное выражение лица. То бишь к троюродному братцу Васе Старецкому И уже оттуда донесла до любимого братика Митюши всю глубину снидавшей ее заботы. «А можно я с собой пятнышко возьму? Ей же без меня плохо будет». Мы все равно мордашей с собой повезем, так заодно и... Мить, ты что, ее в вазок к псам хочешь определить?» Насмешливой фырка замечание другого брата, как раз накинувшего на себя праздничный становой кафтан из расшитой серебром темно-синей парчи, сестрица не услышала. Как не заметила и откровенную улыбку обычно очень тактичного Феди. «Нет, пятнышко мерзлявая, ее к нам в вазок надо будет». «Ну, Митя...» кто о чем, о Дуне, о своих кошках. Дрогнув нежным личиком и коралловыми губами, царевна все же удержалась и никак не отреагировала на новую насмешку вредного Ваньки и на улыбку предателя фетики. А вот подруга ее явно понимала и поддерживала, правда, по своему обыкновению молча. «Ну, Мить, ухаживать за ней в пути будешь сама». Просияв синюкая девица тут же попробовала расширить достигнутый успех. «А можно мне еще и хвостика с собой? Мы поместимся». Хоть глаза старшего брата и скрывала белая ткань, сестра все одно почувствовала себя неуютно под его взором, тут понятливо закивав. «Ну нет так нет, я тогда в зверинице тут же обратно. Распоряжусь, чтобы за хвостиком правильно присматривали». Стоило ее торопливым шагам, к которым за дверями присоединились еще несколько топотков от ее свиты затихнуть вдали, как три брата, не сговариваясь, тихонько вздохнули и переглянулись. После чего Федор заметил. «Дуняша с утра такая». Иван из чувства противоречия тут же возразил. «Она всегда такая». И только Дмитрий примирил младших, напомнив очевидное. Просто в первый раз так далеко и надолго из Москвы отъезжает. Растянув по элику, возможно, звенья золотой цепочки, на молодого государя осторожно надели фамильную реликвию его рода – «Крест-Мощевик» по легенде, присланный из царьграда византийским Басилевсом Константином Мономахом в дар великому князю Владимиру Мономаху. Вообще, по всем обычаям и установлениям, такие царские регалии Дмитрию Иоанновичу поперед батюшки носить не полагалось. Но любящий родитель посчитал, что в столь важный день крест с частью животворящего древа и кусочком камня от самого гроба Господня его первенцу гораздо нужнее. К тому же семья недавно обрела еще две схожие реликвии с вложенными внутрь крохотными щепочками от креста, на котором претерпел смертные муки спаситель. Доброго здравия, государь! В покое, все больше напоминающий проходной двор, заглянул княжич Горбатый Шуйский, повзрослевший, малость набравшийся ума и терпения за время службы стольником, но так и не осознавший причины, по которой на него опалился наследник трона. И тебе не хворать, Петр! Что там на Красной площади? Много народа собралось. Приблизившись и опасливо стрельнув глазами в среднего из братьев царевичей, долговязый княжич бодро доложил. Людишек набежало, видимо и невидимо. Даже крыши все вокруг площади, и те все позаняли. Сотник городовых стрельцов при мне Басманову докладывал, что московский посад совсем пустой стоит. У помоста и на стене, где лучшие люди из князей бояр и духовенства, «Там, конечно, малость посвободнее будет». Примериваясь расположиться на лавке возле Василия Старицкого, говорливый княжич слегка осёкся при виде боярышни Дивеевой, что принесла наставнику небольшой кубок. И пахло из-под его крышки так, словно кто-то сначала заварил основательно попользованный в бане дубовый веник, потом плюхнул в отвар добрую мерку берёзового дёгтя, ну и сдобрил все сушеным навозом. Аромат от питья пошел такой, что носы у всех морщились сами собой. Вкус, судя по всему, запаху вполне соответствовал. Однако 18-летний слепец бестрепетно принял деревянную посудину и мелкими глоточками употребил густое бурозеленое варево. Впрочем, лечебную горечь полудюжины трав вполне себе сдобрил благодарный поцелуй в нежную девичью щечку, тут же вспыхнувшую румянцем откровенного удовольствия. Сказав что-то совершенно непонятное для княжича Горбатого-Шуйского, хотя тот свободно говорил на татарском и понимал на слух испанский, молодой государь вызвал у своей ученицы тихий мелодичный смех и улыбку, которую тут же отзеркалили оба царевича и вторая ученица Аглая. За ними фыркнул Васька Старицкий, с некоторым трудом, но все же разобравший смысл шутки на итальянском, И вот это было для княжича обиднее всего. Даже старецкий понял, а он, словно чурбанстый и росовый, только глазами хлопал. Очередное напоминание о том, что его, может, и простили, да обратно в свой круг до конца пока не вернули. Вздохнув, Петр потупился и отвел взгляд в сторону, тут же залипнув на барышню Гурееву. За последний год застенчивое молчунье как-то разом расцвела и дивно похорошела, превратившись из угловатой и неотесанной девки-простолюдинки в ладную зеленоокую красавицу. Опять же, в ближайшие подружки к царевне Евдокии выбилась, да и царевичи с ней общались так же свободно и часто, как и с царской целительницей Дивеевой, отчего у многих при дворе стали мелькать самые разные мысли о том, что неплохо бы как-то познакомиться поближе с младшей ученицей и поискать от нее разных выгод. Тот же свободный доступ к ушам царевича и к личной целительнице царя. Он ведь дорогого стоил. Доброго здоровья! С некоторым усилием оторвав взгляд от красивого лика жгучей брюнетки, Петр Шуйский обнаружил в дверях еще одного соперника за внимание и милости царской семьи. Причем 14-летний Федька захарев Юрьев был в этом негласном соревновании более удачлив, далеко обогнав не только княжича, но даже и своих родных братьев. Великий государь послал справиться о твоем здравии, Дмитрий Иванович. Все ли у тебя хорошо? Постранившись, юный модник в шитом серебром атласном кафтане пропустил очередного дьячка приказа большой казны, что под конвоем стражников доставил золотую шапку государя московского. «Благодарствую, вполне. Как видишь, облачение почти завершено». «Ступай и донеси, батюшки, что мы выйдем с первым колокольным звоном». Коротко кивнув, быстроногий отрок сорвался с места, спеша донести добрые вести до царя. «Ты же сегодня в неполном чине? Или еще и державу со скипетром принесут?» Легонько пихнув замешкавшихся челядинов, подошедший царевич Иван забрал у служки шапочку-тофью и плавно опустил ее на голову старшего брата, полностью скрыв коротко стриженную седину. Следом пришел черед золотой шапки, весящий как добрый шлем Ерихонка. Слава богу в неполном, державы этой только орехи и колоть! Федя, ты ларец мне на стол в кабинете поставь и погляди там за одну мои четки. Угукнув, младший сын царя встал и мимоходом ухватив посох, подставил его под подцепки пальцы владельца, поправив на своем поясе перекосившиеся ножные черкесского кинжала. Иоанн Иоаннович придирчиво оглядел брата на предмет каких-либо негораздов и остался доволен увиденным. В отличие от самого Дмитрия, тихо проворчавшего, чувствую себя капустой. Хм, это как? Десяток одежек и все без застежек. Коротко ржанув средний царевич тут же вернул себе серьезный вид. Благо и Федька из кабинета пожаловал, держа слегка на отлете за крестик братнины четки. Темно-багровые – отчетливо горячие и наполненные хозяйской силой так, что в глубине рубинов иногда начинали сиять багровые искры. Подхватив, Дмитрий привычно устроил их на руке, в два витка охватив запястье так, чтобы крестик был точно под указательным пальцем. «Дон, дон, дон!» Стены теремного дворца изрядно смягчили гулкий голос колокольни Ивана Великого и, словно отвечая ему, все в покоях разом задвигались. Пока государь-наследник покидал дворец и шел на Красную площадь, вокруг него словно сам по себе образовался плотный круг из ближней свиты, отбивающий все попытки разных нахалов пристроиться поближе к будущему царю. И, надо сказать, желающих хватало. Занятые делом ближники как-то упустили тот момент, когда царевичи вместе с барышней Гуреевой отстали и свернули куда-то в сторонку. Потом уже самим охранителем, Пришлось отойти к отцам и старшим братьям, пока великий государь Иоанн Васильевич прямо в воротные арки Никольской башни давал своему первенцу родительское напутствие и благословение. Ого, сколько! Для царской семьи и особо приближенных загоде приготовили место на стене близ Никольской башни, аккурат возле недавно сколоченного помоста, против обыкновения не застеленного даже самыми плохонькими ковровыми дорожками. И теперь именно он и выделялся в разлившемся за Кремлевской крепостью людском море, затопившем не только Красную площадь и прилегающие к ней улицы, но и все доступные проулки с подходящими крышами. Негромкий гул отдельных капелек сливался в мощные гулки рокот, пока еще мирные и преисполненный легкого любопытства, а также ожидания чего-то. «Дуня! Дуняша!» Замершая напротив бойницы царевна откликнулась на зов братьев, Только с третьего раза. Чувствуете, как громадный и переменчивый зверь. Пока ученица не понимающая хлопала глазами, царевичи усадили сестру в накрытые медвежьей шкурой креслице и строго предупредили: Закрывайся! Отгораживайся, дунь! А? Да-да! У подошедшей вскоре девеевой было очень схожее поведение. Ненадолго остановившись, и выглянув в проем между зубцами, она внезапно дернулась и отшатнулась морщись и потирая виски. Слишком сильно. Как только наставник такое терпит. Катнув желваки, царевич Иван, как самый нечувствительный по части эмпатии, хотя и его порядком пробирало, негромко напомнил. «Брат что говорил? Взяли и закрылись наглухо. Или прямо сейчас к батюшке пойду и уговорю его, чтобы не неслухов обратно во дворец отправили». Пока зеленоглазая брюнетка, не понимающая хлопала пушистыми ресничками, Федор, Евдокия и Домна спешно воздвигли в разумах дополнительные барьеры, отгораживаясь от буйства эмоций, собравшихся за стеной москвичей. Безобидных поодиночке и терпимых в небольшой толпе, но когда многотысячное собрание людей думает и чувствует в унисон, это уже скорее не толпа, а могучий зверь, способный лишь на простые чувства. Простые, но притом невероятно сильные и яркие, легко способные свести с ума отдельные слабые частицы могучей общности. А уж если кто-то с самого детства оттачивал свою чувствительность к малейшим движениям человеческой души и достиг в этом деле немалых успехов, ежели кто почувствует, что вот-вот сомлеет, тут же говорите. Понятно? Оглядев неразумных младших в число коих попала и Дивеева, Царевич Иоанн уселся на свое место и приготовился бдить. В кои-то веки, тихо радуясь тому, что в эмпатии он всего лишь крепкий середнячок и посему сможет присмотреть за родными и близкими. Вскоре на стену поднялся батюшка, оставивший свиту в небольшом отдалении. Сев на покрытый бархатом стул, он смежил веки и под колокольный благовест зашептал молитву обращения к Богородице. Но вот в последний раз прозвенели колокола. И людское море постепенно затихло и успокоилось, заметив, как из раскрывшихся ворот Никольской башни вышла одинокая фигура с посохом. Пока она шагала к помосту, бдящий Иоанн Ианович услышал жалобный скрип дерева и тут же встрепенулся, окинув все креслицы быстрым взором. И тут же отвернул лицо. Это отец так сильно сжал подлокотник, что тот потихоньку отрывался от своего основания. «Народ мой!» «Люд православный, москвичи и гости столицы!» Войдя на возвышение, Дмитрий остановился недалеко от края. Постоял так с полминуты, а затем медленно стянул с лица узкую трепицу, скрывавшую страшные бельмы его слепых глаз. После недолгого молчания по морю людских голов пошли многоголосые волны тихих стонов и сдавленных восклицаний. А слепец на том не остановился, сняв и золотую шапку. При виде короткой седины не стали громче, стали доноситься выкрики и что-то невнятное, но явно несущее угрозу врагам любимого государя-наследника. Однако могучий зверь разом присмирел, стоило ему увидеть вздетую вверх руку. «Я провинился перед вами, проявил слабость, подвел батюшку и семью, а посему народ мой». Одним коротким движением воткнув, утвердив посох на помосте, Государь московский и великий князь Литовский плавно опустился на колени и склонил голову. «Прошу, прими покаяние мое!»